Глава седьмая. Подводные горы Хабамаи и тени от них были видны как на ладони, словно находились в нескольких метрах от акванавта-исследователя седьмой глубоководной экспедиции майора Содзи Накамуры, а не на глубине более трехсот метров. Содзи подкрутил виниеры стереопроектора. Перед глазами майора проплыл подводный ландшафт грязного серо-коричневого цвета, расчерченный по всем направлениям темными бороздами тектонических разломов. Поверхность морского дна под сильным увеличением мощного лазерного объектива казалась изрытой трещинами, словно старческая кожа. Такой подробной многозональной топографической съемки дна Большого Курильского пролива до сих пор не проводил никто. В последнее время дно Японского моря и прилегающих проливов было изучено японскими учеными, едва ли не лучше, чем сами острова. Накамура наклонялся над стереоскопом, изучая пленку, которая длинной лентой выплывала из раструба. Прибор был похож на детский диапроектор, только разрешающая способность его была в сотни раз выше. Майор изучал ландшафт, четко поставленной перед собой целью. Через восемь дней ему предстояло ступить своими ногами на морское дно в том самом месте, что было изображено на пленке. Вот почему он решил досконально изучить местность, прежде чем самому оказаться там. Так он делал всегда, когда готовился к операциям на земле, и не видел причин, почему должен отказаться от этого на морском дне. Майор Содзи Накамура долгое время служил в морском спецназе армии самообороны Японии и был зачислен в состав отряда акванавтов благодаря своим выдающимся умственным способностям и физическим данным. Он был решителен, смел и ловок. Несмотря на молодость, успел поучаствовать в ряде ответственных операций японского морского спецназа в разных районах мира, начиная с Персидского залива и кончая Средиземным морем. Это был довольно крупный для японца мускулистый мужчина лет 30-35, одетый в серые армейские брюки и светлую рубашку с короткими рукавами. У него были коротко стриженные прямые волосы, цветы вороного крыла, квадратное скуластое лицо и яркие миндалевидные глаза. Пленка, вставленная в стоящий перед ним стереопроектор, была записана японским батискафом ЮНАДА-4, исчезнувшим под водой три дня назад. Видеокамеры, установленные на батискафе, успели передать изображение на корабль сопровождения, а затем сеанс связи неожиданно прервался. Судзи снял стереоскопические очки и протер пальцами слезящиеся глаза. Затем взглянул на часы. Они показывали 2.34. Он занимался анализом подводного ландшафта с шести часов вечера, и теперь его неумолимо клонило ко сну. Водрузив очки на место, Накамура энергично растер себе уши, прогоняя сонливость, и вспомнил, что не ужинал с момента начала работы. Однако все же решил довести дело до конца, и снова вернулся к стереоскопу. Его внимание привлек небольшой фриз радиусом около километра в районе восточного склона. Рука майора повернула винт, замедляющий скорость протяжки ленты, чтобы более пристально изучить местность. Только несколько кадров прошло перед его глазами, прежде чем он остановил проектор. Что-то там было в дальнем углу изображения. Усталый мозг Сначала чуть не проигнорировал информацию, но потом вовремя спохватился. Что именно, Содзи не мог точно сказать, но был убеждён, что-то есть. Какое-то странное мерцание, снятые на глубине 500 метров под острым углом к поверхности детали рельефа, были необычайно яркие. Различались даже отдельные камни, слегка погружённые в тонкий слой донного ила. Взгляд сконцентрировался в углу изображения. Накамура добавил яркости. В то, что увидел, было трудно поверить. На краю фриза светилось яркое пятно. Судзи открутил пленку назад и сделал глубокий вдох, стараясь разогнать туман, наплывавший на глаза. Справившись с охватившим его волнением, он снова прильнул к экрану. Он был все еще там, этот непонятно откуда взявшийся свет, таинственно мерцающий на 500 метровой глубине. Сбитый с толку майор встал и прошелся по комнате. Его руки слегка дрожали, он не знал, что с ними делать. Чувствуя себя так, словно его ударили под дых, Накамора подошел к окну и приоткрыл его. Слегка посвежевший от холодного утреннего воздуха Содзи подошел к телефону и набрал номер. Длинный протяжный гудок прозвучал четырежды, прежде чем на другом конце провода сняли трубку. Слушаю, господин генерал? Да, кто это? Майор Судзина Камура. Командир седьмой глубоководной экспедиции, генерал-лейтенант Ямамото, не скрывал своего недовольства тем, что его разбудили. В чём дело? Какого чёрта вы звоните мне в такой час? Судзи вдруг представил, что ждёт его в случае ложной тревоги, но он не колебался. При анализе видеозаписи, полученной с Юнада-4, я обнаружил нечто подозрительное. Трудно даже представить. Полагаю, вам надо посмотреть самому. Ты случайно не хлебнул саке, Судзи? Нет, господин генерал, только немного устал. Тем не менее, ты полный болван. Догадываешься, что тебя ждет, если ты разбудил меня напрасно? Дело слишком важное, чтобы вводить в курс дела кого-либо другого, не пользующегося вашими полномочиями. Что настолько важное, что нельзя оставить до утра? В голосе генерала звучала издевка: Нет, Судзи сглотнул и откашлялся, прочищая горло: Если вы не отреагируете на мой звонок, мне придется обратиться к генерал-полковнику Минадзи. Заявление Судзи было встречено ледяным молчанием. Наконец Ямамото сказал: С чего вы решили, что глава безопасности в три часа ночи станет слушать не проспавшегося майора? Учтите, Хоть вы и зачислены в отряд акванавтов, это еще никогда не поздно исправить. Если вы проверите мое личное дело, то убедитесь, что я никогда не давал повода усомниться в своей компетентности. Вот как?» Ямамута насторожился и подумал, что, может быть, все-таки следует выслушать упрямца. «Ладно, говорите». «Так что же случилось такого, что не может подождать до утра?» «Мне кажется, на морском дне в Курильском проливе начал Соджи спокойным голосом, в точке с координатами 147 градусов 27 минут восточной долготы и 43 градуса 51 минута северной широты есть источник света неизвестного происхождения.